на купол и, как с горки с детской, с него съехали. Пришла в восторг от этого занятия, абсолютно бессмысленного, и научила всех остальных. Финал этой сказки печален, а именно, у них золото, которое, как вы понимаете, тонким слоем там находится, значит, стирается постоянно с тополов, зато по городу летают гордые и красивые, с золочеными хвостами, э эти бароны. Вот что это такое? Это не может быть фактором эволюционным, потому что это всё-таки вряд ли они из поколения в поколение передат, хотя надо посмотреть. Вот. За что это такое? Это в чистом виде бессмысленное, но приятное э занятие. Вот когда я эту историю в частности рассказывала вот а в Московском университете, где работают с математикой Ворон, как они считают, а они У них даже никакого не ни, ни радости, ни удивления, ничего необычного, естественно. Кто даже так удивляется. И или э крысы чрезвычайно умные существа, как известно, неприятные, но умные, которые, когда яйца воруют, э берут одну самую пышную, кладут её на спину вниз. Она такая тёжая. А не яйца сбрасывать, говорит, чтобы яйца не разбились. Это что? Это говорит о вероятностном прогнозировании серьёзного э класса, так ведь? Это же это же значит, это предвидение, это расчёт того, что будет, если так, что будет, если так. Э это эгоистическое в том числе поведение, то есть она и к какому удовольствию воздаст. То есть в общем, много здесь вещей. А, э, так вот, Я сказала вещь, которую, э, я определенно как неприятную, а именно о том, что все эти штуки проявляются в неволе. И, э, я мало что могу к этому добавить, предлагаю только всем об этом подумать. Получается так, что на, вот неволю я прокомментирую ее немножко с другого бока. А а Ирмихаил Шротман, которого я бесконечно люблю и ужасно жалею, что он в другом мире теперь это всё рассказывает и пишет. А uh, он говорил, что цивилизация это система запретов. Культура это система запретов. <coughs> нельзя это, нельзя это, нельзя это, нельзя это по каким-то причинам. И вот когда такая система есть, то это культура. Я понимаю, что мостик между тем, что я сказала вот там 5 минут назад, и этим довольно трудный этот мостик, но он определённо есть, и я, собственно, это вам говорю, и дальше вам было о чём подумать просто. Получается так, что когда абсолютная воля, будь то биологическая или социальная, ничего хорошего из этого не выходит. А э нужна система ограничений и запретов, и тогда начинает проявляться то, что могло бы не проявиться. Это очень крупный учёный, вообще XIX века, эволюционист русский, Северцев называл запасным умом. в природе способность к символизации у высших обезьян не проявляется. Санав них есть. Не может быть. Если нет, не, ну как я уже сказал некоторое время назад, если нет генетической предрасположенности к каким-то вещам, как не ни учи, ничего не выйдет. Может, ничего не выйти всё равно, потому что не учили. Но если нет того механизма, который надо учить, то можно учить сколько угодно. Ну, как я всегда привожу пример, можно любого из нас поставить сейчас на дно и стать летией, получишь 4 млн долларов. Ну, лететь? Чем летать? Нет у этого чем летать. Если нет крыльев, то вы э э можете любые учили предпринимать. Этого не может быть. Поэтому вот я опять очередной раз сам на себя диалог такой веду. Конечно, обезьян этих научили, разумеется, причём научили зачёрённой и невероятными трудами и очень изящно. Но если бы у них не было мозга, который способен, который способен этому научиться, мозг не прошёл, значит, нам приходится признать, что эта пропасть не так велика. Вот уже есть немножко другой науки, мы знаем, что э какие-то способности проявляются только в очень трудных условиях. Подработав вот всю ситу... всю практической жизни экспериментально, я знаю, что, э, например, участие, скажем, э, нет, даже более простую ситуацию скажу. Правая леворукость или э, правая леволапость. А у лапость Вопрос так какое-то время назад встал, что среди приматов, среди